Когда царские послы, ничего не добившись, отправились в Освоясе, опустел и шатер командующего. Лугаль-Урука-Энкиду и Лугаль-Эреду-Нарам ушли к своим воинам. Ануннаки, забыв о божественном величии, устроились на высоких пальмах с комфортом наблюдать за ходом боя, ибо зрелище великого человека-убийства приятно для них. Халаш велел вынести черное кресло на возвышение перед шатром, Вокруг него собрались бегуны разносить приказы войскам, крепкие непурские воины в доспехах с медными пластинами и лучники народа Суммерк защищать жизнь Лугаля, песцы с красками, кисточками и кусками пергамента записывать деяния храбрых борцов в Бапану, обнаженные по пояс барабанщики, подавать войскам сигналы. В отдалении переговаривались командиры резервных отрядов в сияющих шлемах и дорогих одеждах. Им предстояло в нужный момент, по мановению руки Халаша, устремиться в гущу сражения и добыть победу. Между тремя лугалями было заключено соглашение. Только один из них, а именно тот, кому подошла очередь, командует войском и принимает все решения на протяжении доли. Другие два знают обо всем важном, что происходит в эту долю, подают ему советы, спорят с ним, однако всегда подчиняются его приказам. Но лишь красавица Син стыдливо закроет свой лик, лугаль прежней доли склонит голову перед лугалем новой доли. Так вот, исход сегодняшнего дела и всего предприятия мятежных городов полностью зависел от решительности и искусства «Халаша Непурского». Лугаль обозрел равнину, черную от людей и приправленную искрами от оружия, блистающего на солнце. Как густая темная похлебка бывает протравлена маленькими ломтиками чеснока. Плохая неплодородная земля. Торговец халаш оценил бы ее очень низко, соляные проплешины, тут и там глина. Чтобы поднять ее, потребовались бы усилия сотен крестьян и множество солнечных кругов, слева канал древнее которого нет на земле иллуруду столь широкий и столь глубокий что кажется будто прорыли его не люди а гораздо более могущественные существа начавшись в баб аллоне тянется он от полноводного ева врата к славному городу катар а оттуда еще дальше к великой реке тихутри весной ева врат бесится заливая все вокруг И Тихутри спасает жителей этой земли, принимая в себя губительную силу паводка. Даже цари Баб-Аллонские не в силах чистить канал чаще, чем раз в 48 и два года, так он велик. Берег его зарос высоким тростником, превратился в болото и приютил во множестве речных змей, чей яд убивают долго, но наверняка. Справа другой канал, гораздо уже и мельче но зато облицованный кирпичом, чистый. Строить царские мастера умеют, тут ничего не скажешь. «Ан, к тебе обращаюсь. Нас ты научишь так строить?» На том берегу, за каналом, во множестве росли финиковые пальмы. В поле колосился добрый ячмень. «Месяц Аярт», — отметил про себя Лугаль, — «скоро можно будет собирать урожай. Жалко осыплется, пропадет...» «Да что же тут такого? Пропадет? Это ведь не наше. Это царское добро. Пусть столица скрипит зубами от голода, пусть встанет на колени, попросит лепешку с отрубями, с травой пополам. Может, дадим. Не все же им из нас тянуть. А все-таки жалко, очень жалко. Хороший ячмень. Белые поля хлебные рати перечеркнуты были черными клинками пожарищ. В прошлую долю Конники жгли тамошние поля. Выгорело, однако, немного. Погода стояла безветренная. А все при с той стороны разделено на небольшие участки маленькими канальцами, отходившими от главного, и дальше просто канавами. Огонь никак не желал перескакивать с участка на участок. Горелые и уцелевшие шесты водочерпалок Даллим укоризненными перстами торчали на канальцах тут и там. Как раз посредине между двумя каналами белела пыльными колеями дорога из Бабалона в Киш. Там, вдалеке, за вражескими отрядами, над ней высился безлесный холм. Там, наверное, тучи царских лучников, камнеметы, словом, вся радость. Даже несведущему в военных делах человеку ясно, кто владеет холмом, тот владеет сражением. Тысячи пеших бойцов царя Доната Третьего... Закрывали своими телами дорогу на столицу. С флангов поставлены были конные отряды. Таблица этого сражения проявится гораздо позднее, когда поле между двумя каналами укроется одеялом из неуемных человеческих тел. Тогда каждый увидит, что было на ней начертано и кому назначена была победа. Но как тут не увидать, как не понять с самого начала? Роли борющихся сторон ясны. Войска мятежных городов таранит, ибо обойти невозможно. Силы царства встречают удар тарана и стоят до последней крайности, поскольку отступить для них гибельно. Еще ни халаш, ни царь не подали сигнала, отлеющий огонек битвы уже отыскал себе первую пищу. Поединщики отойдя от своих отрядов подальше вперед. Разодоривали товарищи геройством, лучники вяло обменивались подарочками целев командиров. На той царской стороне громко скрипнули деревянные механизмы камнемета. Лугаль не слышал этого, но он увидел, как тяжелая глыба набрала высоту, а потом ударила землю, немного не долетев до его воинов. Нестройный хор солдатских голосов в отдалении – Выводил гимн в честь царя и всего царства, как всегда бывало перед большим сражением. Уутту стоял в сиянии всей своей огненной мощи. Не так, как будет в месяце зноя, но все же воинам, изготовившимся к бою, приходилось не сладко, тени исчезли. — Нет причин медлить, — халаш поднял правую руку. Сейчас же над полем поплыл барабанный гул. Пестрые знамена и флажки над головами борцов Баб-Ану колыхнулись. Пехота трех городов, стоящая в центре позиции, пришла в движение. Лучники выступили вперед и осыпали неприятеля стрелами. Большинство лучников мятежа суммерк. Лукавые люди не любят меча, не любят прямого боя силу на силу. Зато стрелки из лука у них очень хороши. Справа с гиканьем понеслась вперед конница кочевников, что живут на полночь от Иллуруду. Ох, как опасно было приводить их на эту землю. И без того их летучие отряды то и дело пронзают провинции царства. Прежде столичные Эбихи останавливали их всех. Нет, не всех, конечно, но очень многих далеко от цветущих городов Иллуруду. В степях, где стоят одинокие крепости царства, насмерть бились бабалонцы вместе с провинциалами против диких всадников. Так было. Теперь, в смутное время, кочевники доходят до Урука, даже до Ура, даже до страны моря. Изгнать их невозможно, покуда руки связаны борьбой с донатом. Разве что вылавливать и отбрасывать назад самых дерзких. Или нанять. Многие сочли это неплохой идеей. Лугаль Нарам и Анунак Энки дежурили в ту долю. Нарам додал кочевникам половину платы за их мечи, обещал вторую часть после падения баб Алона, принял трех тысячников с их людьми в войско и приучил дикарей, что здесь они могут чувствовать себя как дома. Халаш был бы не прочь узнать после сражения о тяжелых потерях степной конницы, об очень тяжелых потерях. Некоторые союзники беспокоят не меньше врагов. Кстати, Нарам, тоже родом из младшей семьи, бывшей в услужении у храма, оттого слишком умный, все желает перемудрить Доната, все с аннунаками спорит. Халаш не то чтобы знал, а нутром чуял, Победа достигается не силой и не умом, не храбростью и не богатством, а Ан знает чем, чем-то таким, что способно связать и то, и другое, и третье, и четвертое воедино. Но как назвать такую способность? Опять же, Ан знает. Но перехитрить баболонцев невозможно, иначе бы их перехитрили и растоптали шесть раз. В тридцать солнечных кругов назад или еще раньше. Нарам придумал попытать военного счастья новым способом. Посадил на колесницы лучников, прикрепил к ободам колес медные ножи и костяные шипы. А потом уверял всех, мол, нагонит страху на царскую рать. Вон они, его колесницы, домчались, а сзади держится конный отряд. Лошади дороги. Ох, как дороги лошади, расход ужасный. От Ура и аредо на полдень и до самых степных форпостов царства на полночь не найти удобного места, где их можно разводить, так что почти все они привозные и ужасно, ужасно дороги. Что там вдалеке, справа и слева, не видно было халашу. Побили кочевники царских конников или нет? Побили? Нагнали страху колесницы на рама Или не нагнали? Пыль, поднятая копытами лошадей, встала непроглядной завесой. Далеко не видно. Прямо перед насыпью, на которой стояло кресло халаша, пехота ударилась о пехоту. Над полем стоял всеобщий крик сражающихся воинов и лязг оружия. Царские пешие бойцы построились ровными рядами, выставив длинные копья. Когда падал один на его место, тут же становился копейщик из второй шеренги. Нападающие не имели никакого правильного строя. Толпы борцов Баб-Ану, словно множество раев рассерженных пчел, бились о стену щитов. Кое-где проламывали ее ненадолго, но сейчас же вновь откатывались назад. Если бы Донат мог выставить равное по силе войско, «Центр мятежников был бы уже разбит, но на равнине между каналами держало строй даже меньше бойцов, чем говорил Энлиль. Может быть, 36 раз по 36 ладоней, может быть, 42 раза, или, как считали полночные города по-старому, будучи еще под властью царя, 1008. Плюс немногочисленная конница. По четыре бойца Баб-Ану на каждого царского ратника». Халаш умел отлично считать, и счет говорил ему со всей определенностью, как бы умело не сражались пехотинцы Доната, опора всей позиции к вечеру их задавят числом, голой силой цифр, превосходящих другие цифры. Если ты не цифра, ты прах. С утра тени понемногу подбирают полы своей одежды, как люди, переходящие реку, Все глубже, глубже, короче, должны быть полы, иначе промокнут. Когда ууто прямо стоит над землей и поливает своим жаром все живое, теней нет, полы подобранные к самому поясу, но потом становится не так глубоко. Когда пальцы, тростник и фигуры людей стали давать крошечные тени, к халашу явился бегун от Нарама, перевел дух, опустился на колени, коснулся лбом земли. «Говори». «Высокий Лугаль, мой господин беседует с тобой моими устами». Бегун перенял даже медлительную раздумчивую манеру Нарама. «Прямо за царской конницей большое болото, Халаш. Колесничих частью перестреляли из луков, частью же пропустили через строй, и они въехали в это болото. Конницы примерно поровну, никто не может одолеть. Дай хоть семьдесят две ладони бойцов, и я сломаю их». «Я Нарам Лугаль Эреду», — сказал. «Передай господину своему Лугалю Нараму мои слова своими устами», — халаш помедлил. «Бейтесь сами». «Я Халаш Высокий Лугаль», — сказал. «Беги обратно». «Нет, он ничего не даст. Черная пехота еще не вышла на поле. Что решит потасовка двух жалких горстей конницы? Пусть убивают друг друга. Им есть чем заняться на этой таблице». Вскоре к шатру прибыл второй гонец от полночных степняков, их дикарского рода. Борода покрашена в лазурь. Соскочив с коня, едва наклонил голову и заговорил на певучем наречии кочевников. «Бой не взят ударом, бой возьмут мечи!» Ни слова не говоря, Лугаль указал ему в ту сторону, где сражались прочие дикари. Мол, сообщил и возвращайся. Здесь выходило то же самое, что и у Нарама. Никто не опрокинул неприятеля. Теперь конники сошлись в неудобной и тесной сече. Там так узко, так худо для конного боя. С одной стороны канал, с другой кипение сражающейся пехоты. Не развернешься, количество не сыграет роли. Тут либо одна из сторон переупрямит другую, а это вряд ли. И те, и другие не любят отступать. Либо все решит пехота, и остается ждать успеха в центре. Пока все шло, как и ожидал Халаш. Перед строем царских ратников лежало множество убитых борцов, но командиры мятежников приводили все новые свежие отряды. Бой шел своим чередом, перемалывая людей. Явился бегун от Энкиду. «Говори!» «Высокий Лугаль, мой господин беседует с тобой моими устами!» Гонец сделал паузу и вдруг рыкнул изменившимся голосом. «Я иду, я Лугаль-Урука», — сказал. «Возвращайся назад». «Должно быть это очень страшно», — подумал Халаш. «Должно быть это очень страшно, когда стоишь с копьем в шеренге, а на тебя идет чудовище с дубиной, усеянной каменными и медными шипами, ибо именно такое оружие любит чудовище по имени Энкиду. Отсюда не различить, как повел своих людей Лугаль-Урукский». Но в других боях Халаш бывал поближе и видел все своими глазами. Урук славится силачами, воины там хороши и любят меч. Однако это всего-навсего люди, и не более того. Их ведет за собой Инкиду, их и... Очень редко люди бывают посланцами древних теней. Им нелегко среди сородичей, поскольку высокая тьма делает их нестерпимо дикими. Но силы в каждом из них на трех человек и звери идут за такими, как цыплята за курицей. Вокруг гиганта с дубинкой, ослепительно сияющего своим меламму, прямо перед остальными урукскими пешими бойцами бегут степные львы и волки, и, добравшись до царской пехоты, звери будут сбивать ратников и рвать клыками. Не ради насыщения, а ради верности инкиду. Тени слегка удлинили полы своих одежд. Очередной заряд из камнемета поднялся над бьющимися пешцами и ударил в самое человеческое месиво. У подножия холма строй ратников Доната стал понемногу прогибаться. Показалось? Нет. Отходит. Отходит, отходит. Вот уже вступили на склон холма, им там неудобно драться. Как видно, добился своего чудовища Энкидо. Медленно-медленно пешая рать царства уступала поле боя мятежным городам. Если Творец не пошлет чудо царю Донату, его дело погибло. В самом центре, там, где прогнулся пеший строй, Энкиду разрежет Баб-Алонскую рать надвое, и тогда все, конец. Осталось подождать скорого и неотвратимого исхода. Халаш прикинул, он бы сейчас рискнул последним резервом. Цари Бабалонские всегда поступали именно так. Уже случались мятежи, да и тьма внешняя не раз бросала свои полчища к воротам столицы. Когда нечем больше остановить врага, очередной государь вынимает свой черный клинок. Ну так что же покажет ли донат пехоту ночи? Пора бы, еще чуть-чуть, и она станет бесполезной». Лугаль Непурский так ждал этого момента, так готовился к нему. Чтобы раз и навсегда, чтобы прихлопнуть наверняка, прихлопнуть и забыть, сколько их там будет. Двадцать раза по 36 ладоней пеших бойцов. У него на трое втрое больше людей, отборных. «Давай, царь, бей, а!» И впрямь. На вершине холма показались воины. Последний резерв царства выходил на поле. Все произошло так, как ожидалось. Что теперь? Теперь они ринутся вниз, сомнут урукцев Энкиду, продавят пешие отряды, вставшие за ними, и растеряют силу удара в этом бою. Вот тогда-то ими и займется резерв. Ну, давайте. Это так удобно ударить сверху. Пехота ночью не двигалась с места. Но перед нею происходило нечто странное. Продвижение Инкиду замедлилось, остановилось. Люди на вершине холма все еще не начали своего движения, а борцы, знаменитые урукские силачи, побежали вниз, оставляя склон. Только теперь Лугаль понял. Пехота ночи поливала атакующих стрелами. Четыре тысячи лучников, которые, по слухам, будут так же хороши в бою на мечах, А если надо, устроить копейный таран. Что это такое, халаш не знал, никогда не видел. Сейчас они работали как лучники, 4000 стрелков. Склон опустел. Теперь пехота ночи начала свое гибельное движение. Халаш увидел, как спускается по склону один черный квадрат, второй, третий, всего восемь. Восемь маленьких черных квадратов. Не ускоряя шага, будто не нужна им сила удара, они добрались до подошвы холма и нырнули в кипящее море вражеской пехоты. Лугаль не мог разобраться, что происходит у него в центре, никак не разглядеть. «Сейчас разглядишь», — Энлиль стоял у него за креслом. «Ты еще не знаешь, Лугаль, как это бывает, когда твоя судьба оказывается у тебя под носом. Сейчас она придет за тобой». Я готов, Господь Энлиль. Ты слепой дурак, Лугаль. Беги, пока ты еще можешь удрать отсюда. Мне удобно было вершить дела вместе с тобой. Мне не зачем давать тебе дурной совет. Так вот, беги. Зачем тебе надо спасать меня, Господь? Меня не нужно спасать. Но если бы и потребовалось от чего ты так заботишься обо мне, ты воплощенный холод. Затем, что ты ценный и умелый дурак. Я истратил на тебя столько времени. Другие дураки, поверь, намного хуже. Нарам и Энкиду тебе в подметке не годятся. Беги, Халаш, беги. Мы еще приставим тебя к делу, мы еще возвысим тебя. Быть может, ты вновь станешь лугалем. Мне не надо им становиться вновь. Я, государь Нипура, и останусь им». «Примерно семьдесят два раза по тридцать шесть ударов сердца. Столько тебе еще быть лугалем, не пура упрямец! Помоги или отойди, Господь!» Ануннак замолчал. Халаш наконец понял, чья берет в центре. Черные квадраты разрезал пешие отряды борцов, как медный нож режет баранье мясо. Ни на миг царские бойцы не останавливались. За их спинами тянулись широкие коридоры, усыпанные трупами и телами умирающих. Следуя за ними, придевший строй царских копейщиков шаг за шагом теснил растерявшихся мятежников по всему центру, вопль страха набирал силу над пехотой борцов Баб-Ану. Черные шли молча. Никаких кличей, никаких гимнов. Этим не нужно ни кличей, ни гимнов. Лугаль поднял левую руку. К нему подошел Гуруш-Нумеа, командир непурских перцев. Туда, как и в отряд Инкиду, отбирали лучших, сильнейших, самых рослых. Им достались дорогие доспехи. Их обучили бою в сомкнутом строю, как дерется баб-аллонская пехота. Каждый из них ехал на анагре, а не взбивал ногами дорожную пыль. Силы этой рати сохраняли для решающего сражения. Халаш показал Нумеа цель атаки — Непурцы двинулись навстречу черным квадратам. Лугаль должен был закончить дело сам. Да, отец его был торговцем, и дед тоже был торговцем. Но у всей их семьи текла в жилах слишком беспокойная кровь, чтобы навсегда согласиться с чьей-нибудь властью. Изворотливая покорность купца так и не стала «мэ» для рода Халаша. Отец незадолго до смерти сказал ему, «Все, что ты получишь после меня, грязь» по-настоящему дорого стоят только две вещи — уметь повелевать другими людьми и никогда никому не подчиняться. Никто не встанет над Лугалем Неппура. За власть и силу свою пусть умрет гордый Бабалон. Труп царства будет лежать на этом поле. Последний резерв мятежных городов поведет в бой он, Лугаль священного Непура лучших конников, собранных в трех городах, от людей сумерк, от эламитов и кочевников. Лучших из лучших. Их не меньше, чем бойцов во всех восьми черных квадратах. Они свежее, они рвутся в бой. И еще одно главное. В отряд допустили только тех, кто крепко верит в пришествие Анна и его будущее воцарение. Эти люди будут биться за своего бога, а за богов люди бьются даже лучше, чем за собственную жизнь. Черные квадраты разделили войска мятежных городов пополам, ровно посередине. Они добились того, чего тщетно добивался звероподобный Энкидо, не ускоряя и не замедляя темпа движения, пехота ночи двинулась навстречу непурцам. Стена щитов и копий со страшным грохотом столкнулась с другой стеной. Ровно миг держалось равенство сторон, миг не более, и миновало безвозвратно сразу после первого удара. Черная пехота прошла сквозь непурцев, никак не отличив этих воинов ото всех прочих. Будто не лучшие бойцы священной земли противостояли им, а пьяный сброд, будто не было истрачено столько серебра из городской казны на их доспехи. Халаш хотел ударить сбоку, когда пурцы завяжут бой с черной пехотой, ничего из этого не вышло. Конники едва успели тронуться с места, а пурского отряда уже не существовало. Дорогу им преградила бегущая, обезумевшая от ужаса толпа. Последний резерв Лугаля вынужден был остановить движение и пропустить беглецов».